Сон дал мне водку, и теперь я продолжал копаться и сравнивать. О том, что лучше никому не стоит говорить о собственных размышлениях, я понял после оплеухи Филиды в рассвете. Не готовы люди еще к моей реальности. Отдельные моменты прошлого я бы очень хотел собрать воедино. Для чего мне это было нужно? Понять механику, формулы, принципы развития мира, его экономику —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 Вообще, у нас с тобой есть. Я передал ей бумажку от Торлина, пропуская на вход-выход. Еще можно работать ночью, и плюс можно безопасно поговорить с кузнецом, чтобы потом забрать его себе. Какой-то он добрый, этот Торлин по отношению к тебе! Филида взяла бумажку с недоверием. У меня и так проблем не было. Когда ты отсюда уходила, еще не было Торлина, ведь правильно. Был.